Глава 111. Альберт. «Мы слишком высоко. Кто сможет?» Неуловимым движением монах дернул Альберта за сутану так, что епископ отлетел к еще хранящему дрожь недавних ударов колоколу и ударился о него спиной. Его дыхание перехватило. «Как ты... как ты посмел, отче?» Стоящий теперь у парапета колокольный лицом к епископу Карл внезапно широко улыбнулся. Заичья губа обнажила крупные, как у хищного зверя, зубы, перекосила лицо в страшную, никогда не виданную Альбертом гримасу. Монах протянул к своему господину руку и шагнул вперед. От внезапного ужаса ноги епископа ослабли, спина заскользила по поверхности колокола. Карл, все так же протягивая руку, сделал еще шаг, опустился на колени, будто прося благословения, и вдруг рухнул лицом вниз. «Что это? Боже! Что это?» прошептал епископ, едва ухватив краем глаза фигуру на праздничном помосте. Какое-то мгновение человек на помосте смотрел епископу прямо в глаза, затем отвернулся, спрыгнул на землю, И побежал вдоль крепостной стены, что было странно, не к куршам и не к нам. Еще подумал Альберт, тоже опускаясь на колени над телом верного слуги, над торчащей из шеи у основания черепа короткой стрелой, она бьющей из ранки прямо на белоснежную сутану тонкой струйкой крови. Что это?